Киль наутилуса выкован у Крезо. грибной вал у Пена и компании в Лондоне. Винт у Скотта в Глазго. Резервуар у Кайли и компании в Париже. Листовая обшивка корпуса у Лерда в Ливерпуле. Машины у Круппа в Пруссии. Таран в мастерских Маттала в Швеции. Измерительные приборы у братьев Гарт в Нью-Йорке и так далее.